Глава 15. Как ведут себя представители разных типов личности по системе Майерс-Брикс после того, как расстались с партнёром? ENTP пользуются всеми преимуществами, которые дает вновь обретенная свобода, а через два месяца по непонятной причине впадают в депрессию. INTP. Начинают играть в компьютерные игры, принимать мягкие наркотики. В общем, делать все, что угодно, лишь бы не испытывать хоть какие-то эмоции. E-N-T-J Утверждают, что с ними уже все в порядке, а потом кто-нибудь ловит их в тот момент, когда они орут на мебель. ИНТДЖ. Находят рациональные причины, чтобы объяснить, почему отношения закончились, и убеждают себя в том, что все и не могло выйти по-другому, параллельно употребляя необычно много алкоголя или с мороженым. ИСФДЖ. В разговорах с друзьями бесконечно обвиняет бывшего, пока не будет готов бросить все силы на поиски нового партнера. ISFJ. Обливаются слезами по поводу каждой ошибки, которую они совершили в отношениях, пытаясь понять, что же они сделали не так. ESFP. Окружают себя людьми, которые могут подтвердить, что они все еще сексуальны, привлекательны и стоят того, чтобы заводить с ними романтические отношения. Ставят себе целью делать все, чем они не могли заниматься раньше из-за того, что были с кем-то в отношениях. ISFP. Скрываются от мира на неопределенный срок, чтобы слушать грустные песни и проживать свои чувства. ISTJ. Снова и снова проигрывают в памяти все детали отношений, пока окончательно не убедят себя оставить их в прошлом. ESTJ. Во всеуслышание заявляют, что расстаться было их решением, но, оставаясь в одиночестве, с грустью вспоминают обо всем, что было, удивляясь неожиданно всплывающим сильным эмоциям. ISTP. Отстраняются от своих эмоций и на неопределённое время погружаются в потакание всем своим чувственным желаниям. ESTP. Бросаются знакомиться с новыми людьми и получать новый опыт, как будто в попытке забыть, что отношения вообще были. INFJ. Проводят время в одиночестве, чтобы подумать, на что будет похоже их будущее теперь, когда в нем нет этих отношений. После окружают себя компанией и позитивно настроенных друзей, чтобы поднять себе настроение. NFJ Начинают активно планировать будущее, чтобы отвлечься от своих чувств, пока не будут готовы перейти к следующим отношениям. INFP удаляются, чтобы плакать и писать песни или что-нибудь еще о своих чувствах, пока полностью не смирятся с разрывом. INFP Говорят всем, что для них все в прошлом, надевают счастливое лицо, а на самом деле чувствуют, что мертвы внутри.